Ульянов Ленин. Туманным днем 7 июня Святогор снялся с якоря и лег курсом на мыс-Нордкап. Ледокол шел в Арктику. Три месяца ничего не было известно о Соловье. За это время дрейф мог изменить направление. Район поисков расширялся, и уменьшалась надежда на спасение судна. 11 июня Светогор прошел траверс острова Колгуева и пересек незримую границу Арктики. Каждые полчаса мощная радиостанция ледокола выходила в эфир. СБА, СБА, Соловей Будимирович молчал. «Всем, кто что-нибудь знает о СБА! Всем, кто что-нибудь знает о СБА!» Ничего не знала о СБА и Сокогорской радиостанции вблизи Архангельска. «СБА в эфир не выходит!» — радировал остров Диксон в Карском море. «Координаты СБА неизвестны!» — отвечала полярная станция «Югорский шар». «СБА! СБА! Ответьте! Ответьте! СБА!» СБА, СБА! Шли 126-е сутки Дрейфа. Экономя время, Свердруб повел ледоколник мысу желания, как было решено, а к проливу Карские ворота. Святогор бежал вдоль грюмых берегов Новой Земли, Сопки, покрытые снегом, прятали свои макушки в пышные облака. Низкое подслеповатое солнце катилось по линии горизонта. Оно было ленивым и неуклюжим, как разжиревшая по осени нерпа. На корме стрекотала вертушка лага, отмеряя пройденные мили. Тянуло холодом и сыростью. Льды были близко. Все чаще Свердру появлялся на верхнем мостике, разглядывая в бинокль пустынный горизонт. Капитан ждал встречи со льдами. Белая полоска на горизонте постепенно ширилась. То было ледовое небо. Свердру перевел ручку машинного телеграфа. Скорость судна уменьшилась. Светогор входил во льды. Радиотелеграфист ледокола настраивался на 600-метровую волну, Это была аварийная волна. СБА, СБА, ответьте, ответьте. Молчит? Молчит. Вся надежда на береговые партии. Соловей все-таки, наверное, погиб. Не рано ли хороните, господин Свердруп. Я хороню только судно, но не его людей. Люди, несомненно, живы. Они наверняка добрались до Новой Земли или до островов Пахтусова. Завтра высадим на берег отряд Ларсена и будем пробиваться к мысу желания. Кажется, стрелка подошла к Красному сектору. Да, сектор молчания. Часы показывали время, когда все радиотелеграфисты мира прекращают работу и внимательно слушают эфир. Ровно три минуты молчат все радисты мира. Телеграфист настроился на 600-метровую волну. Это СБА. Соловей. СБА в эфире. Соловей жив. Передавайте. СБА. СБА. Я Светогор. Я Светогор. Мы идем к вам на помощь. Спасательная экспедиция на Ледоколе Святогор снаряжена советским правительством. Подтвердите прием СБА. Я, СБА, вас понял? Перехожу на прием. Леонтий, это я, Петр. Как там у вас? Все живы. Один умер. Половина не встает с постелей. Цинга, держитесь. Мы совсем рядом. Вечером 16 июня старший штурман Соловья Ануфриев постучался в дверь капитанской каюты. Джон Янович, я уполномочен командой сообщить вам, как капитан, что завтра, 17 июня, на Соловье будет поднят красный флаг. Такова воля всего экипажа и большинства пассажиров. Таким образом судно становится собственностью Советской России и частью ее территории. Когда я должен передать дела капитану Ануфриеву и освободить каюту? Никто не назначал меня капитаном. Капитан, вы...